Глава десятая. Шестнадцать тридцать три. По центральному времени бруши Рока. «Батарея! К бою!» Услышал он в своем наушнике голос сержанта Дюма. «Орудийным расчетом! Снять камуфляжные чехлы! И приготовиться открыть затворы!» В одно мгновение артиллерийский парк своей активностью стал похож на потревоженное гнездо насекомых. «Куда ни глянь!» Повсюду команды орудийных расчётов бежали на свои боевые посты, срывали камуфляжные брезенты и в экстренном режиме готовили орудия к бою. Наблюдая, как из-под сброшенных чехлов на свет появляются огромные, сверкающие стволы его батарей, дюжина орудий типа разверзатель. Капитан Альварт Валерий Меран позволил себе несколько секунд без мятежного созерцания, ещё бы Дополнительные учения, которые он запросил для своих людей, шли как нельзя лучше. В действиях его рудинных расчётов не было и намёка на расхлябанность, недостаток дисциплины или какую-либо несогласованность. Вся батарея работала эффективно и слажено, как один настроенный, хорошо смазанный механизм. "Зарядить орудия!" проревел сержант Дюма, и пронзительной интонацией его команды Через коммуникационные динамики, встроенные в звукозащитные наушники артиллеристов, были услышены каждым на батарее фугасными зарядами. Стоя в тени выгоревшего изнутри здания, которое де-факто служило ему командным пунктом, капитан Мэран с удовлетворением наблюдал, как специальные заряжающие бригады, каждая из которых состояла из 4 человек и была прикреплена к своему орудийному расчёту, все как одна Устремились к складу боеприпасов, расположенному за орудиями, и скрылись под брезентовым навесом. Ещё через мгновение они появились снова, и каждая заряжающая бригада нежно, как ребёнка, несла на руках смертельный груз блестящий в метр длиной фугасный снаряд. Затем, поднеся снаряды к орудиям, заряжающие подняли их на высоту открытой казённой части, после чего уже другие артиллеристы Затолкнули их в каналы стволов. Взяла жить пороховые заряды. Снова придя в восторг, как от автоматизма заученных движений своих подчинённых, так и от безупречности их действий, марон наблюдал, как заряжающие команды поспешно вернулись к складам, чтобы достать оттуда тяжёлые, похожие на цилиндрические бочки, пакеты с корнитом, которые использовали здесь в качестве пороховых зарядов для артиллерийских выстрелов. По их те по тяжести груза, обращение с которым требовало даже большей осторожности, чем со снарядами, члены заряжающих команд проворно поднесли пакеты со взрывоопасным карбитом, казённой частью орудий, и затем снова заняли своё место у ящиков с боеприпасами. Закрыть затворы, установить следующие прицелы, угол горизонтальной наводки 5° 26 минут. Повторяю, 0,5 градусов, 2,6 минут. Вертикальная наводка. 78 градусов, 31 минута. Повторяю. 7,8 градусов, 3,1 минута. Поправка на ветер. 0,5 градуса. Повторяю. 0,5 градуса. И голос сержанта в наушниках вновь повторил параметры стрельбы, в то время как артиллеристы орудийных расчётов Лихорадочно подкручивали колёсики и зубчатые передачи систем наведения, чтобы навести развёрзатели по новым прицельным данным. Наконец, все приготовления были закончены, и орудийные расчёты, отступив на шаг от своих пушек, застыли в ожидании дальнейших инструкций. "Да", подумал капитан Миран. Действуют как единый механизм эти артиллеристы. И впрям демонстрирует отменное мастерство. Как жаль, что никто из батарейного командования не видит этого. Будь я здесь, наверняка вынесли бы мне благодарность. На какое-то мгновение ему вдруг пришло в голову, что неплохо бы за отличную службу отблагодарить орудийные расчёты и выдать им дополнительную порцию рекафа, но так же быстро он эту идею отбросил. Это могло стать опасным прецедентом. того, что бойцы за простое исполнение своих обязанностей получили от него дополнительное вознаграждение. Нет, довольно с них будет и того удовольствия, что вечером, отходя ко сну, они смогут сказать себе, что долг свой сегодня исполнили с достойным восхищением мастерством. Заметив, что артиллеристы, повернув головы, с нетерпением ждут его приказа начать стрельбу, Мэран с нарочитой театральностью Достал из кармана хронометр на цепочке и, открыв его, проверил время. «Ровно шестнадцать тридцать», — подумал он с улыбкой, и рука его потянулась к коммуникационному микрофону на форменном воротнике. Он уже был готов передать по Воксу сержанту Дюма, чтобы тот отдал приказ дать залп из всех орудий. «Пришло время выдать оркам их ежедневную дозу ада», Наверное, прошло полчаса с тех пор, как они уничтожили снайпера. Полчаса. Вернувшись в свою куб, но ещё пребывая в состоянии нервного напряжения, которого потребовала от него роль приманки, Зибер с угрюмо сидел в углу, с убийственной ненавистью глядя на доверия остальных. Но больше всего он смотрел на Ларна. В такие моменты его глаза просто переполнялись ненавистью. Уже не первый раз Ларн задавал себе вопрос, почему этот человек без всякой видимой причины так плохо к нему относится. Хотя, учитывая теперешнее состояние Зиберса, уже было в пору спросить, за что тот его так ненавидит. В остальном же все, кто был в окопе, вернулись на места, которые они занимали еще до того, как снайпер открыл по ним стрельбу. Привалившись спиной к запасным баллонам для огнемета, Давир вновь задремал. Укрывшись второй шинелью, учитель вернулся к своей книге, а Булавен продолжал нести вахту, стоя вместе с Ларном на стрелковой ступени, неусыпно всматриваясь в просторы нейтральной полосы. Теперь, после того, как миновал краткий период вызванного снайпером всеобщего возбуждения, этот здоровяк стал тих и задумчив, как и все остальные. «Как же сильно все изменилось», — подумал Ларн, решив, что мрачная тишина последнего получаса, по крайней мере, дает ему возможность прийти в себя и спокойно поразмышлять о своем положении. Всего каких-то несколько часов назад мы вместе с Дженксом и другими ребятами нашего полка готовились к своей первой высадке на планету, гадали, что там и как, но даже в самых ужасных ночных кошмарах никто из нас не мог увидеть такого. Уж Дженкс-то точно не ожидал. что погибнет в своём кресле, даже не сумев покинуть десантный модуль. А мог ли подумать сержант Феррес, что будет убит внезапно выстрелившим в него разрывным болтом? Не менее ужасная судьба постигла Халана, Воронса и Ледена. Всё, как говорил мне однажды один старый проповедник: никогда не знаешь, какая смерть тебя ожидает, пока её не встретишь. А когда это произойдёт, будет уже слишком поздно что-либо исправлять. Немного отрезвлённый этой мыслью, Ларн поёжился от холода и ещё раз задумчиво окинул взглядом просторы нейтральной полосы, тщетно стараясь найти хоть какой-то смысл в том, что он сюда попал. Однако, как он ни старался, никакого смысла увидеть не мог. Какой смысл может быть в той диспетчерской ошибке, что привела его в это место? Какой смысл в нелепой смерти его друзей и товарищей по оружию? Какой смысл в том, что ему фактически вынесли смертный приговор, и он будет приведен в исполнение в ближайшие 15 часов. Во всём этом не было никакого смысла, но ну просто никакого. Обернувшись, чтобы взглянуть на остальных с высоты стрелковой ступени, Ларнкрэйм глаза заметил, как блеснула и стёршаяся позолота букв на кожаной обложке старой потрёпанной книги, что читал учитель. Под знато марла Таким был её заголовок. И ниже: Славные свидетельства доблести из истории имперской гвардии. Ларн вспомнил, что об этой книге им однажды говорили во время базовой подготовки. Это был сборник поднимающих боевой дух свидетельств о героических походах и былых победах лишь нескольких из многих миллионов полков армии императора. Наблюдая за погружённым в чтение учителем, Ларн видел Как время от времени при чтении некоторых эпизодов лицо того светлеет, а по губам пробегает циркастическая улыбка. И снова юноша задал себе вопрос о прошлом учителе. Давир как-то упомянул, что тот был призван из халариума. Может, всё дело в том, что учитель проходил обучение в каком-то высшем учебном заведении, размышлял Ларн. Ведь тот определённо имел тягу к знаниям и казался куда более просвещённым. Чем все остальные, кто находился сейчас в траншее? А если он и в самом деле учитель, то что он делает здесь на передовой, на линии огня? Это оставалось загадкой, как было загадкой всё, что касалось поведения и мотиваций окружавших теперь Ларна людей. С внезапно нахлынувшей на него грустью, порождённой невероятно чувством одиночества, Ларн понял, что ничего толком не знает о людях. с которыми ему придётся делить траншею. Также, впрочем, как и любому из тех, с кем ему уже довелось встретиться в Бру широке, капрал Владик, офицер медицинской службы Свенг, сержант Челкар, видмир Давир, Зиберс, несчастный покойный Рэбзик, ни один из них даже отдалённо не был похож на людей, которых он знал до того, как прибыл на эту планету. Представ в перед ним по очереди Все они оказались грубыми, циничными, злорадными, усталыми от жизни. Их манеры и поведение пугали Ларна, не говоря уже об их высшей степени презрительном отношении ко всем учреждениям и традициям, в почтении к которым юноша был воспитан. Даже в разговоре с Булавыным, который был ему симпатичнее других верданцев, Ларн не мог не чувствовать некоторой сдержанности, как будто этот здоровяк Побоялся слишком близко с ним сходиться. Но это было больше, чем просто сдержанность. Это было больше, чем отстранённость в общении или недостаток эмоций. Эти люди казались Нэрну совершенно непостижимыми, в некотором смысле почти как обитатели других миров, как орки. Словно это суровое, мрачное место дало жизнь абсолютно новому, странному, далеко превосходящему его пониманию. виду людей